По теореме 28, высшее благо тех, которые следуют добродетели, состоит в познании Бога, то есть, по теореме 47, ее схолии, часть 2, это есть благо, общее для всех людей, которые могут обладать, равно все люди, поскольку их природа одинакова, что и требовалось доказать. Схолия Если же кто-нибудь спросит, что если бы высшее благо тех, которые следуют добродетели, не было общей для всех? Не следовало ли бы отсюда, как и выше, смотрите теорему 34, что люди, живущие по руководству разума, то есть по теореме 35-й, люди, поскольку они сходны по своей природе, были бы противны друг другу? Ответ на это таков. Высшее благо человека является общим для всех не случайно, но в силу самой природы разума. А именно потому, что это вытекает из самой сущности человека, поскольку она определяется разумом, и что человек не мог бы ни существовать, ни быть представляем, если бы не имел способности наслаждаться этим высшим благом. В самом деле... По теореме 47 часть 2, самой сущности человеческой души, свойственно иметь адекватное познание вечной и бесконечной сущности Бога. Теорема 37. «Всякий, следующий добродетели, желает другим того же блага, к которому сам стремится». И тем больше, чем больше в опознании Бога достиг он. Доказательства. Люди, поскольку они живут по руководству разума, являются для человека всего более полезными. По короларии теореме 35, а потому по теореме 19, по руководству разума, Мы, необходимо, будем стремиться к тому, чтобы и другие люди также жили по руководству разума. Но благо, к которому стремится всякий, живущий по предписанию разума, то есть по теореме 24 следующей добродетели, есть по теореме 26 познание. Следовательно, всякий, следующий добродетель желает и другим людям того же блага, к которому сам стремится. Далее, желание, поскольку оно относится к душе, есть, по определению первому аффекту, часть третья, самая сущность ее. Сущность же души, по теореме 11, часть 2, состоит в познании, заключающем в себе познание Бога. По теореме 47, часть 2, и без такого познания она не может, по теореме 15, часть 1, ни существовать, ни быть представляема. А потому чем больше познание Бога заключает в себе сущность души, тем больше будет и то желание, которым следующие добродетели желают другому, того же блага, к которому сам стремится, что и требовалось доказать. Иначе человек по теореме 31 часть 3 будет тем постояннее любить то благо, которому сам стремится и которое любит, если увидит, что и другие любят то же, а потому по кароларии к теореме 31 часть 3 он будет стремиться, чтобы и другие любили то же самое. А так как это благо Потерями 36-й общий для всех, и наслаждаться и могут все, то он на том же основании будет стремиться, чтобы все наслаждались им, и потерями 37 часть 3 тем больше, чем больше сам он наслаждается этим благом, что и требовалось доказать. С первая то вследствие одного только аффекта стремиться к тому, чтобы другие любили то же, что он любит, и жили по его желанию, то действует лишь под влиянием страсти и поэтому будет ненавистен в особенности тем, которым нравится другое, и которые вследствие этого под влиянием такой же страсти стараются и стремятся, чтобы другие наоборот жили, как они. Далее, так как... Высшее благо, к которому люди влекутся вследствие аффекта.